Глава двадцатая. Я говорю нет. «Леонард, у тебя есть минута, чтобы принять решение», — Прозглашает голос. «Если начнутся глупости, все умрут. Время пошло». «Леон, ты слышишь?» Она хватает меня за плечи, разворачивает к себе и смотрит прямо в глаза. «Мы будем сражаться за тебя! Мы что, зря столько вместе прошли? Ты нас предашь, и сдашься!» Беру ее за запястье, опускаю руки и говорю как можно спокойнее. Их раза в десять больше, чем нас. Алекс обнимает ее и отводит в сторону. «Мне, — говорит, — через плечо, — что бы ты ни решил, я тебя поддерживаю». На лице пленного Армадона торжество, но на побег он не решается, видимо, ждет, когда нас перебьют. Вера молчит, прижимая к груди автомат, на его лице решимость умереть. Амазонки все в шлемах, но их позы напряжены. Не надо быть эмпатом, чтоб понять. Девушки в смятении, им не хочется умирать. Виктор заряжает автомат, говоря... После того, как ты, мой хозяин, побежал спасать раба, к тому же гемода, я готов умереть за тебя. Он надевает шлем. В моем разуме один за другим спихивают варианты противодействия налетчикам. Ни один не выдерживает критики. Наши шансы равны нулю. У меня есть нераспределенная единица характеристик, если вкину ее в техномагию... «Это не спасет. Единственное, что я могу сделать, застрелиться. Или это будет приравнено к глупостям? Стоит ли жертвовать соратниками ради призрачного шанса? Смотрю на обнявшихся Лекса и Надану, на решительного Вэру, Виктора, на четырех девушек, приехавших за лучшей жизнью, а оказалось, что на смерть. Нет». «Врагу нас пристрелить, как букашку прихлопнуть, но мне предлагают сдаться, значит, возможен торг. Это раз». «Два. Налетчики тут точно не из-за Армадона, тогда сценарий был бы другим. Стремительный штурм и смерть свидетеля вместе с нами». «Вдруг получится договориться? Вдруг появится шанс сбежать при транспортировке?» «Доставьте его из Гискону. Киваю на задержанного Армадона, уже приняв решение. «Свихнулся!» Надана пытается вырваться, но Лекса держит крепко. «Не дури! Живите!» — говорю я. Передаю свой коммуникатор Виктору и направляюсь в темный коридор, не разоружившись. Зачем-то оборачиваюсь и вижу, как у Наданы кривится рот, она утыкается в плечо Лекса, плечи ее вздрагивают. «Прекратите стереку рявку и выхода! Рано вы меня хороните!» Подняв руки, шагаю навстречу силуэтам в точно таких же костюмах, как на моих людях. Всплывает текст. «Сострадание плюс пять. Итоговое одиннадцать. Ты можешь конвертировать десять единиц сострадания в одно свободное очко характеристик. Начать процесс». Мысленно отказываюсь и одновременно получаю прикладом поддых. Костюм гасит удар, чувствую лишь легкий тычок, не сопротивляюсь. Меня валят на пол, обыскивают, что-то холодное касается шеи, укол. Парализатор. Меня взяли так же, как моя команда Армадона. Лежу лицом в пол, мне заламывают руки, картинка перед глазами мутнеет. Веки смыкаются, отказывают сперва руки, потом ноги. «Кто вас послал?» — спрашиваю, еле ворочая, онемевшим языком и получая по почкам. «Заткнуться!» — доносится голос, будто из гулкого тоннеля. «Раскрывать рот только, когда тебя позволят!» Несогласие покоряться врагу гаснет вместе с сознанием.